Лариса Ворошилова, Сергей Зайцев. Неучтенный фактор. Аннотация. Ютгару Анобе не повезло. В первом же бою он не выполнил приказ и был изгнан из Космического флота Федерации. Сын Бикаэлки и человека, он, наделенный необыкновенными способностями, окунается в гражданскую жизнь и быстро осознает, что она не менее опасна, чем бои на дальних форпостах.